В девять-десять метров проносились след им, ударяя могучими хвостами в хрустальные стекла, и мы любовались их голубоватой спиной в коричневых пятнышках. Осетры схожи с акулами, но уступают им в силе и встречаются во всех морях. Весною они вступают в борьбу с течением Волги, Дуная, По, Рейна, Луары и Одера. Они питаются сельдью, семгой, треской. Осетры питаются моллюсками, червями и не достигают таких размеров, как указывает ещё Двер. Несмотря на то, что осетры принадлежат к классу хрящевых рыб, мясо их очень нежное. Их едят в свежем виде, вялеными, маринованными и копчеными. Некогда осетры подавались с большой торжественностью к столу лукула. Но из всех обитателей Средиземного моря лучше всего мне довелось познакомиться, в то время как Наутилус всплыл на поверхность, с представителями 63-го рода костистых рыб. Это были тунцы, у которых спина истинно черного цвета, брюхо покрыто серебристой чешуей, а спинные плавники отливают золотом.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 Гладкое и веретенообразное тело, у иных оно достигает трех метров в длину. У них необыкновенно сильные грудные плавники, а хвостовой плавник раздвоен вилообразно. Тунцы плыли треугольником, как некоторые перелетные птицы, которым они не уступают быстроте, что дало основание древним говорить, якобы этим рыбам хорошо известны правила геометрии и стратегии. Однако ничто не спасает их от сетей провансальцев, которые ценят Тунца не менее, чем ценили его жители древней Пропантиды и Рима, и драгоценные животные тысячами погибают в сетях марсельцев. Попробую назвать тех рыб Средиземного моря, которых нам с Концелем посчастливилось наблюдать более основательно. Мимо нас проплывали голубоватые электрические угри, извивались змееобразные мурены в три череметра длиною, раскрашенные в зеленые, голубые и желтые цвета. Плыли мерланы длиною в три фута, печень которых считается изысканным блюдом. Лентовидные цеполы, напоминавшие стебли проносились триглы, которым поэты дали прелестное название рыба-лира а моряки прозвище «морской петух», несколько напоминавшие видом своего рыльца лиру древнего гомера. Триглы ласточки плыли с быстротой птиц, чему они и обязаны своим названием. Красноголовые морские судаки показывали свой спинной плавник, разукрашенный нитевидными придатками. Проплывала Сельц железницы испещренная черными, серыми, коричневыми, голубыми, желтыми, зелеными пятнами, чувствительные к серебряному звону колокольчиков, блистательные камбалы-тюрбо, настоящие морские фазаны ромбоидальной формы с желтыми плавниками, сплошь коричневых точках верхняя часть боков у них окрашена в коричневые и желтые тона, что придает им вид мрамора.